Глава 8. После крушения. Сознание вернулось рывком. Из-за ощущения замкнутого пространства сначала накатила паника, но стоило мне дернуться, как все встало на свои места. Сильная боль прострелила под лопатку, заставив охнуть, но ее тут же нейтрализовал чувствительный укол в плечо. До меня наконец дошло, что я нахожусь в бронескафе. А глаза ничего не видят, потому что щиток шлема прижат к чему-то. Вторая попытка пошевелиться в этот раз сознательная и потому осторожная, увенчалась успехом. Откинувшись на бок, я наконец-то смог осмотреться. Большая часть приборов не работала. Остальные мерцали, как и аварийное освещение. Где-то раздавался треск, но в целом было довольно тихо. Электроник, ты меня слышишь? Ескин, ответь. Я с трудом поднялся на ноги, осмотрелся и, сориентировавшись, двинулся к тому месту, где сидела Лиана перед падением. Пробиваясь через валяющиеся кресла и куски обшивки, рухнувшей с потолка, перешел на общий канал связи, и тут же в уши хлынули десятки голосов. Кто-то просил о помощи, кто-то пытался связаться с командованием, и все это перекрывал ядреный русский мат. Говорит адмирал Басов. Пришлось гаркнуть в полную силу, несмотря на боль в груди. Приказываю всем немедленно умолкнуть. Голосов стало на порядок меньше. Лишь трое продолжали просить о помощи, да кто-то продолжал громко ругаться матом, явно пытаясь сдвинуть что-то тяжелое. Добравшись до нужного мне места, я осторожно приподнял лист обшивки, накрывшей консоли сиденья старпома. Лиана лежала в кресле. Индикаторы на бронескафе показывали, что она в порядке, просто потеряла сознание. У меня с души камень свалился. Жива. Осторожно похлопал жену по плечу, и она тут же попыталась отмахнуться, придя в сознание. Ее взгляд сосредоточился на мне, в глазах мелькнуло узнавание, а затем она облегченно произнесла: "Живой. Что со мной сделается? И не в такие переплеты попадали". Отшутился я, Как себя чувствуешь? Хорошо? Давай помогу подняться. Сейчас потихоньку приходи в себя, а после займись осмотром мостика. Я пойду попробую успокоить людей. Два десятка тяжело раненых, четверо погибших. Остальные отделались сильными ушибами и легким сотрясением мозга. На мостике выжили все, лишь Михаил, кресло которого сорвало с сильно ударился о стену, из-за чего у капитана ныла каждая косточка, даже обезболивающее не помогало. Лиана, как действующий старпом, привычно начала отдавать распоряжение. Словно по волшебству, заработал медицинский отсек, все оборудование которого имело автономные источники питания. Убитых поместили в криокапсулы, а раненых в спешном порядке буквально ставили на ноги, не экономя расходники к медицинским капсулам. Поняв, что в наведении порядка я буду только мешать бывшему командиру опорной станции, я занялся самим крейсером. Корабль, похоже, умер полностью. Ни одна система, включая жизнеобеспечение, не работала полноценно. Даже освещение было только аварийное, а заревшие отсеки и коридоры дальнего своим тускловатым красным светом. И с кем судно тоже молчало, не отвечая на запросы. Убедившись, что раненам оказано должное внимание и уход, мы провели краткое совещание, после которого мы с Петром направились в реакторный отсек. Доступ к нему имели лишь офицеры, имеющие звания не ниже лейтенанта. Увиденное нам не понравилось. Энергетический кокон реактора отсутствовал. Видимо, искен каким-то образом успел сбросить остатки энергии, благодаря чему крейсер не распылило на атомы. Цел чертяка. "Воскликнул Пётр, направляясь к кубу, в котором хранился кристалл с личностью Искина. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Фёдора, помоги снять бронеколпак. Он за сотню кг весит." Разблокировав запоры, мы осторожно сбросили тяжеленную крышку с хранилища. ИИ. Под ней, в специальном гнезде, находился крупный кристалл килограммов полтора весом. Борт-инженер аккуратно, словно обезвреживал взрывное устройство, извлек вместилище электроника и тут же положил его в принесенный нами специальный кофр. Ты чего с ним делать собрался, Кулибин? спросил я Петра, который явно что-то задумал. Пошли, и покажу. В голосе борт-инженера чувствовалось предвкушение чего-то интересного. Тут корабль разбился, а ему все конструирование до да моделирования. Когда мне андроиды притащили, Я почему-то сразу подумал, что он пригодится. По дороге к научному отсеку начал объяснять Пётр. Поэтому тщательно его протестировал и постарался максимально восстановить. Благо, 3D-принтер у федератов отличнейший, любую деталь легко можно воссоздать, были бы расходники. Восстановил полностью, сейчас как новенький, Невооруженным глазом покрытие корпуса от натуральной кожи не отличить. Дружище, так это хорошие новости. Насколько я понял, в андроида встроен мощный передатчик. Мы сможем связаться с искином станцией или с базой на планете. Нет, что ты? Обычный высоково передатчик, используемый для связи между подразделениями, если только окажемся на расстоянии менее 50 километров или рядом обнаружится действующий маяк. и Спутник дальней связи, к сожалению, уничтожен попаданием вражеского снаряда. А в научно-исследовательской лаборатории было на удивление мало повреждений. Видимо, друг со свойственной ему рачительностью закрепил всё тройным запасом прочности. Не зря подстраховался. Петр для сохранности поместил андроида в капсулу креосна и теперь стоял перед ней, разглядывая абсолютно непострадавшее механическое тело. Открыв кофр, друг бережно взял сферу искрин и осторожно опустил ее в специальное гнездо на животе будущего носителя. Едва андроид принял свою так называемую душу, Борт-инженер достал из кармана нечто похожее на планшет. Что-то нажал на нем, потом протянул мне. «Федор, активируй ты. Все же наивысший офицер. Тут несложно разобраться. Давай. Я принял планшет и, прочитав надпись на вспыхнувшем виртуальном экране, подтвердил вот андроида в рабочее состояние. Несколько секунд человекоподобный робот не двигался, лишь на экране бежала информация о загрузке данных синхронизации с эскином и тестировании подсистем. А затем андроид заговорил на чистом русском приятным баритоном. Чувствую себя неполноценным. Адмирал. Благодарю за проявленное доверие, постараюсь не разочаровать тебя и команду. Электроник медленно, не делая резких движений, принял сидячее положение, а затем уставился на нас синими глазами пирейца. Так сильно было сходство андроида с этой расой. Какие будут указания, командующий? Нам нужна связь с космической станцией Федерации, а также координаты ближайшей базы, на которой имеются корабли. Для связи со станцией мне необходимо убедиться в рабочем состоянии хотя бы одного ретранслятора на крейсере. И если удастся связаться, я смогу определить координаты ближайшей наземной базы. Сейчас я могу вычислить лишь приблизительное направление, в котором нам нужно идти. Электроник прервался на пару мгновений. А затем сообщил неприятную новость. Да, не успел сказать раньше. Я получил сжатый пакет информации от иски на военной базы. Эта планета имеет второй класс опасности, хоть и пригодна для жизни. Неудивительно, что ее не стали заселять, отдав военным. Твою дивизию, выругался я. Благодаря обучающему креслу я прекрасно знал, что значит второй класс опасности. Это мать их хищные твари с динозавра ростом, Или какая-нибудь иная биологическая угроза. Электроник, давай подробности. Разведгруппа покидала крейсер через малый шлюз. Из-за деформации корпуса внешнюю створку пришлось предварительно вырезать плазменными резаками. Сначала наружу выпустили пару дронов, а уж после два отделения космодесантников. Картинка с камер, встроенных в шлем каждого бойца, транслировалась на смотровой экран, заработавшие от ружейной энергоячейки. Сначала бойцы обследовали корпус крейсера, а затем прошлись на сотню метров по длинной широкой просеке, которую оставил после себя корабль. Вокруг была тишина. Падение корабля распугало всю живность, пожелавшую уйти как можно дальше от рухнувшего с неба монстра. Природа, окружающая дальний, сильно отличалась от земной. Толстые узловатые деревья с желто оранжевой листвой совершенно не походили на осенний лес. Скорее на побеге кораллов или высеченные из камня искусственный лес с месистыми листьями. Сколько у нас имеется грави-платформ? спросил я Петра, который безуспешно пытался восстановить дальнюю связь. Две. Но одна долго не протянет, при ударе ее знатно приложило о стену грузового отсека. Устройство довольно сложное, поэтому полностью восстановить ее не удастся. Часов пять-шесть под нагрузкой выдержит, но не больше. Хорошо. Лариса Николаевна, что у вас ранеными? Пока картриджи не закончатся, мы будем работать, сдержанно ответила корабельный врач. Хорошо, что тяжело больных поддерживают бронескафы, иначе потери были бы гораздо больше. В течение 12 часов всех как следует подлатаем. Бегать не смогут, но ходить вполне сносно. Добро, ответил я и вновь переключился на смотровой экран. Бойцы уже вернулись к крейсеру и сейчас расставляли по периметру сигналки. А два дрона расположились на самом корпусе, превратившись в стационарные видеокамеры. Капитан, как самочувствие? Переключился я на Михаила. Мехботом управлять сможешь? Отделался легким испугом и тяжелым сотрясением командующий. Ответил мне бывший напарник. Мехботом я и закрытыми глазами смогу управлять. А что, есть такая необходимость? «Два оператора мехов погибли, ответил я. А планета, оказывается, крайне негостеприимная. Есть принять управление мехботом, раздался в динамиках шлема радостный голос парня. «Устал Михаил тянуть лямку капитана, подумалось мне. И не мудрено, в его возрасте многие за себя ответственность нести не в состоянии, а напарник молодец справляется. Ты пока отдыхай, осадил я парня. Вот когда Лариса Николаевна даст разрешение, тогда и будешь радоваться. Разведгруппа вернулась на борт без происшествий. Разве что один из бойцов хотел взять с собой пару листьев местного растения ярко желтых с кровавыми прожилками. Командиру отделения пришлось обматерить любопытного, и занести тому на счёт одно нарекание. Еще одно, и парни переведут из штурмовиков во взвод охраны. Всему командному составу собраться на мостике. Под конец этого неимоверно длинного и тяжелого дня следовало подвести итоги. Все изрядно вымотались, поэтому собирались долго и нехотя. Когда офицеры все же подтянулись в рубку, и я собрался уже начать обсуждение, к нам присоединился Эмбата. И не один, а с собакином, который не отходил от ценца ни на шаг. Живой, обрадовался я, как выжил выжил-то?» Я пристегнул его перед падением, ответил Эмбата. Он нам очень пригодится. Издали зверя чуют хороший охотник. Я тоже чувствую местных демонов, пока они отошли, не спешат приближаться, выжидают. Но я их чувствую в общем, а собакин может точно указать их местоположение, когда те решат атаковать. И что, сильно крупные твари? спросил Руалан, почесав за ухом зверя. Я чувствую легкую заинтересованность к нам, но без агрессии, скорее с опаской. Местная фауна крайне агрессивна. Вступил в беседу молчавший все это время электроник. Животные в большинстве своем всеядны, но предпочитают питаться друг другом. Растительный мир очень беден на полезные вещества, поэтому охота в приоритете. Практически все виды предпочитают вести стайный образ жизни, ничего из каннибализма. Поэтому будьте готовы к очень сложному переходу. Да уж. Обрадовал, так сказать. Появилось сильное желание выкурить трубку, успокоить бешеный бег мыслей. Да только анализ состава атмосферы ясно давал понять, что дышать местным воздухом без специальной фильтрации нельзя. Не идти же мне на перекур в медотсек, где на входе установили шлюзовой тамбур и фильтры вентиляционной шахты. «Лариса Николаевна, сколько у нас тяжелораненых? Десятка два мы сможем погрузить на платформу, но это максимум. Медкапсула поставит на ноги любого, товарищ адмирал, ответила врач. «Еще пять-шесть часов, и экипаж будет полностью дейспособен. Что со связью? обратился я к Петру, который пытался ее наладить. Глухо, с хмурым лицом ответил борт-инженер. Очень сильные помехи. С теми возможностями, что у нас остались, хорошо, если километров на пятьдесят добиваем. «Похож, те корабли, что на нас напали, как-то глушат слабые сигналы. Что ж, в какой стороне ближайшая база нам известна? Будем двигаться в ее направлении. Уж на полсотни километров не промахнемся». В таком случае обсудим, что нам необходимо взять с собой. Сменил я тему разговора. Эржан, что скажешь? Пищевых капсул для бронескафов достаточно, чтобы питаться три дня всему экипажу, не снимая шлема? Начал доклад завхоз. С личным вооружением все в порядке, как и с энергоячейками к нему. С мехботами чуть посложнее. В строю осталось всего три. на каждой в дорогу можно будет взять по два полных боекомплекта. Средство усиления штурмовиков не в моей компетенции, с этим к моему коллеге. Ну и два автономных модуля жизнеобеспечения с пятисуточным ресурсом каждый. По гравиплатформам Если раненых действительно не придется транспортировать, то можно прихватить с собой пару малых орудий. У меня все». У командира штурмовиков лейтенанта Краста были свои планы на грабеж платформы, из-за чего возник небольшой спор. А в итоге малые орудия заменили на одно, более мощное, такое же, каким я отбивался на арене от тамошних тварей. Как оказалось, в будущем такое решение было принято не зря. Под конец совещания слово дали борт-инженеру. Он брал с собой инженерного бота и кое-какое оборудование на всякий случай. И настоятельно рекомендовал прихватить все плазменные резаки, мол, пригодятся просеку делать в джунглях. Пришлось согласиться с ним, предложение было действительно толковым. Не клинками же прорубаться сквозь деревья, больше походившие на каменные скульптуры. Что ж, по ключевым вопросам все решили. Поэтому настоятельно рекомендую всем, кто не причастен к сборам, хорошенько отдохнуть. Да, чуть не забыл. Капитан, ты временно назначаешься командиром мехгруппы, побудешь в подчинении у лейтенанта. «Так точно, товарищ адмирал. Улыбку Михаила было видно даже сквозь забрала шлема. Хозяева джунглей не дали нам спокойно отдохнуть в то время, что требовалось на лечение раненых. Через три часа после совещания дроны зафиксировали движение среди деревьев. А спустя еще пятнадцать минут на образовавшуюся просеку выбралась первая тварь, за которой последовали остальные. Серьёзные зверушки, произнес Михаил. Выглядит куда опаснее, чем ящера с арены. Ага, раз это к 4. Я еле сдержался, чтобы не выругаться. Электроник, есть информация по этим живчикам? Стайные мелкие хищники до 40 особей в одной семье. Уровень опасности для мирного населения 40%, для регулярных войск 0%, для экипажа дальнего угроза составляет 1,3%. Данный вид крайне агрессивен с низким чувством самосохранения. Есть рекомендации. Поинтересовался лейтенант Краст. У нас практически идеальная позиция. ответил И а На экране появилась тактическая карта местности, большую часть которой занимал крейсер. Несколькими шоковыми гранатами расчистить место возле шлюза и занять круговую оборону. Затем вывести на грави платформе малое орудие и под его прикрытием расстреливать тварей, пока они не кончатся. Это наиболее экономичный и максимально безопасный способ. "Поддерживаю", хмыкнул я. Знакомая ситуация, только декорации другие. «Действуйте, лейтенант". Кто же знал, что расправа над двухметровыми ящерами привлечет крупных хищников, а на их рев придут еще более могучие твари. Два отделения космодесантников при поддержке оператора малого орудия успели убить пару десятков ящеров, когда из-за деревьев выскочили стремительные хищники, похожие на крупных варанов. Метров пять в длину и с метров холки. Они одним движением заглатывали тела уже убитых прямоходящих ящеров, а когда те кончились, переключились на живых. Бойцы, благодаря схватке, завязавшейся между тварями, быстро поднялись по обшивке крейсера и продолжили вести огонь сверху. Михаил, готовь мне группу в темпе. Отдал я команду, понимая, что штурмовики не справляются с новым противником. Стрелок малого орудия, которое можно было приравнять к станковому пулемету, Просто не успевал наводиться на варанов-переростков, столь шустрыми те оказались. Да и грави-платформу пришлось поднять выше, из-за чего появилась обширная мертвая зона. Мехи с трудом протиснулись через малый шлюз. Только частые тренировки позволили операторам проделать это быстро и без повреждений. Твари тем временем уже расправились с прямоходящими ящерами и совершали попытки добраться по обшивке до космодесантников. Дружный залп трех мехботов, оказавшихся чуть в стороне, разом ополовинил количество варанов, превратив их в фарш. Остальные, в отличие от тупых предшественников, ринулись было в рассыпную, но тут воздух сотряс столь мощный рык, что бойцы в скафандрах замотали головами. Источник устрашающего рева, просто гигантская тварь, огромными прыжками несся по просеке в направлении крейсера. Внешний вид нового гостя выглядел незатейливо: здоровенная пасть, две лапы и длинный массивный хвост. Этакий зубастый головастик метра три в холке и 6 в длину. Бойцы, заметившие его первыми, открыли огонь по новой твари, но бесполезно. это только разозлило головастика, и он вновь заревел, продолжая при этом двигаться вперед. Лишь мехботу удалось остановить зверюгу, ударив по нему со всех стволов. Залп получился избыточным, буквально разорвав тварь в клочья, но никто даже и не думал упрекать операторов в расточительстве боезапаса. На их месте так поступил бы любой. С неизвестным врагом лучше пережать, чем не дожать. Второй головастик столь же неожиданно вырвался из джунглей, сходу цапнул убегающего варана и собрался был рвануть на утек, но мехгруппа уже вошла в боевой режим и не оставила ему шансов. Трое Варана все же смогли удрать, пока все сосредоточили внимание на более крупных противниках. Кто-то из бойцов еще всадил пару зарядов под ранка, пытавшегося подняться, а затем воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуком сервоприводов мехботов, вставших полукольцом возле шлюза. Электроник, и часто на нас будут нападать подобные твари по пути к базе? Задал я вопрос и скину. Если да, то нам никакого боезапаса не хватит